«Я тоже хочу кое-что сказать. И скажу. Прямо сейчас и скажу. Только вот отдышусь немного. Прежде я вас просила уйти из книги. И знаете что? Я рада, что вы меня не послушались, а то бы и не узнали, кто таков Гриша на самом деле. Я и сама только теперь понимаю, что тогда у него на сердце было. Я то времечко отлично помню». Когда гриша исполнилось двадцать семь, мы с ним переехали в Яфу. Тут мы и по сей день живем. Вот потому гриша и пишет, что он живет в арабской стране. В первое же утро нас разбудил голос Муэдзина, запевшего «Аллах Акбар». В окно доносился сильный запах домашней еды, но не нашей домашней еды. Через несколько часов в дверь постучали наши соседи, Ранин и фади. Сказали «добро пожаловать», принесли нам пахлавы, я первый раз ее попробовала, деликатес. фади спрашивает Гришу «как тебя зовут?», а Гриша говорит «Гриша». И у меня целый день улыбка с лица не сходила, потому что раньше он отвечал «Гершон». Я думала «все, нет больше Гершона», Гриша мой возвратился ко мне. Гриша вправду вернулся к жизни, посуду мыл, мусор выносил, за компьютером сидел. Не то, чтобы мы не орали друг на друга, орали, конечно, но я была уверена, что самый тяжелый Гришин период остался позади. Пусть мы и не самые социально активные в доме, но когда праздник какой-нибудь, Рамадан, к примеру, мы заходим к Ранине Фаде поздравить их. У них большая семья, шесть дочерей и сын. Тот как принц просто. Недавно был скандал с Амаль, младшенька их. Фаде застал ее с подружкой с сигаретами на крыше нашего дома. Как же он орал! А я себе думала, ну-ну, мне бы такие проблемы с Гришей. Через год, может, даже меньше после нашего переезда в Яфа, я снова почувствовала, что Гриша сбивается с пути. Посуду не моет, мусор не выносит. В компьютер почти не заглядывает, а только спит часами, а когда не спит, сидит на подоконнике большого окна в гостиной и курит. Ума не могу приложить. Что мне для него сделать, чтобы ему было хорошо? Когда мы выходили на улицу, он на все натыкался и злился. А чего злиться на электрический столб? Ну чего? Машина припаркованная чем виновата? Дорогу переходим, я пытаюсь взять его за руку, а он не дает. Так я только придерживаю его за спину, сзади так, чтобы быстрее переходил. Гриша все равно зеленый, свет или красный, будто это огни на дискотеке. Один раз автобус затормозил резко-резко, потому что Гриша вдруг выскочил на мостовую. Водитель вышел и чуть не прибил Гришу насмерть. А он что, Гриша-то, сказал, отстань от меня, это не я. Что значит, это не я? Кто-нибудь может мне объяснить? Вы простите меня, если я вам расскажу об одной мыслишке. Только не говорите, что я извращенка. В то время я мечтала, чтобы Гриша снова сделался маленький и залез внутрь меня. Так мне не надо будет о нем беспокоиться, как и было, когда он находился у меня в животе. Я ем, и он ест. Когда мне холодно, И ему холодно, так я сама согреюсь и его согрею. Так мне не нужно думать, куда он идет и что с ним делают. Внутри меня ему безопасно, как нигде. Тут у нас в Яфе есть театр. Так чтобы поднять Грише настроение, я и говорю ему, давай, мол, пойдем вместе. На гастроли привозят постановку трех сестер Чехова с известными актерами. Я, как приехал в Израиль, ни разу в театре не была. Гриша сначала не хотел сказал, что театр — это старичо, корчит рожи и говорят чужими голосами. А я ему в ответ, иногда ложь в театре правдивее самой подлинной правды. Обещала, что потом сходим в Макдоналдс. Он его любит. Ну что ты с ним сделаешь? Он согласился. Приходит день. Одеваемся, идем. Я была как во сне. Атмосфера, свет, запах, люди все нарядные. В общем, все. Зашли в зал, нашли свой ряд, места. 10 минут не прошло, как Гриша шепчет мне на ухо. Обманщики! Я говорю, тише, смотри спектакль. А он уже громче говорит, обращаясь к артистам. Врете вы все! Мне хотелось умереть на месте. Кто бы поверил, что мой сын вдруг заделался Станиславским? Я говорю ему, сиди тихо, ты мешаешь мне и всем вокруг. Не хочешь смотреть, выйди из зала, а я остаюсь. И не потому, что билеты влетели в копеечку. Мне действительно хотелось посмотреть спектакль. Гриша спросил, сколько времени продолжается спектакль. Я сказал три часа. Он говорит, по часу на сестру. Тут уже публика начинает нервничать, что он разговаривает, и даже актеры делают паузу. Пришел театральный служитель и вывел Гришу из зала, а он, походу, кричит публике. «За что вы деньги-то платите? Вся ваша жизнь, спектакль, слышите? Вы — лжецы!» А вот и вся история. Вот потому-то, когда я увидела, как Гриша расписал вам свою жизнь в 29 лет, вот это театральное действо это был для меня большой сюрприз. Десять минут, что он успел там пробыть, что-то ему дали. И все книжки о театре, которые у нас есть, он перечитал. А иначе откуда бы ему писать так, чтобы это читалось как пьеса? Кое-что я все-таки сделала как надо. Ну, как мама. Когда я вышла на улицу после спектакля, сердце у меня билось как бешеное. Я тоже хотела в Москву, в Москву, в Москву. Это было что-то, правда. Какая игра актрис, какие декорации, музыка. А! Правда бывает, что сердце внутри тебя словно становится больше. Я стал искать Гриш, он сказал, что подождет меня снаружи. Народу тьма, может, тысячи человек. Шум, гам, фонтан посредине плещется. Кто-то играет на трубе, бублики продают. Я кричу, Гриша, Гриша! А кто-то отвечает, да, и это другой Гриша. Мало ли евреев, которых зовут Гриша. Я говорю, да не вы, Гриша мой сын. И начинаю тревожиться, как бы с ним чего плохого не вышло. И готова убить себя за то, что вот так сидела и три часа смотрела спектакль, пока с моим сыном черт знает, что могло случиться. А домой пойти не могла, чувствовала, что Гриши там нет. А лето... Платье так и липнет к телу. Только что была под кондиционером в театре, ощущала себя будто в России. И вдруг я снова на востоке. В конце концов нашла Гришу. А вы что думали? Материнская интуиция. Недалеко от театра есть кафе, где курят кальян. а а Ну как же это на иврите будет? С такой трубкой, яблочным ароматом. но неважно. Я вижу там Гришу. Сидеть себе... пьет и курит такой кальян с каким-то мужчиной. Говорю ему, «Гриша, вот ты где! А я тебя везде ищу!» А он разозлился, «Иди отсюда! Что ты тут делаешь?» Я говорю, что спектакль закончился. А он, «Ну так что? А я пойдем сходим в Макдоналдс!» А он, «Не хочу! Иди домой, я позже приду!» Тут я ему наврала, что плохо себя чувствую. Если он со мной не пойдет, я могу и до дома не дойти. Тогда вдруг второй мужчина... Вмешивается, спрашивает, «Это твоя мама, Гриша? Очень приятно. Джибриль». И тянет мне руку. Я ее пожимаю, а этот Джибриль улыбается и говорит Грише, «Иди с мамой. Важнее мамы ничего нет. Мама, она ведь только одна». А Гриша говорит, «А это не моя мама, это Марина. А мам бывает больше одной». «И что мне делать в такой ситуации?» Смеяться, плакать или под автобус броситься. Я хотела было заплатить за то, что Гриш там выпил и выкурил, а Джибриле говорит, что это за счет заведения, и улыбается мне и Грише. Гриша ему «До свидания, Джибриль!» и поводит так глазами, как кошка. По дороге домой я учуяла от Гриши запах. Спрашиваю «Ты что, водку купил Он смеется, а я думаю «Что ты смеешься, дегенерат?» Пару часов назад в театре орал, потом водку пил, и он еще смеется. «Какая водка?» — говорит. «Тут тебе не россии Так что ж ты пил, спаси Господи?» «Арак» — рак, говорит. «Анисовку» — говорит. «Анисовку! Анисовку!» А щеки румяные, как у красной девицы. «Хорошо», — сказала я, — «больше никакого такого Джибриля не будет». И зажила себе дальше. А в следующую субботу заглянула в Гришину комнату Дверь была приоткрыта, и что же я вижу? Гриша совсем голый, стоит перед зеркалом и запихивает это, ну, хозяйство свое себе между ног, типа он женщина, у которой там ничего нет. Скажу вам, как на духу. Мне от этого совсем поплохело. Ничего ему не сказала. А что тут скажешь? Ну, как же мне дурно было. Гриша зачастил в кафе к Джибрилю. Но кофе не пил, только чай смятый. Один раз даже дома заварил такой чай. Хорошо заваривает. Наливает в стакан. Первый стакан не пьет, говорит мне, что это душа чая. Но точь-в-точь, -точь, как он это в своей пьесе описал, это все его Джибриль научил. Гриша мне объяснил, что когда пьют чай и хорошенько о нем думают, то переносятся в то место, где этот чай вырос. «Так ты сейчас в Китае?» — спрашиваю. Я спрашиваю, а он, знаю себе, смеется. Так и заливается, даже чересчур, как будто улетел в другое место. А я-то отлично знаю, куда он улетел. К Джибрилю. Как-то еду с работы в автобусе, смотрю в окно, и вдруг мой взгляд зацепился за что-то. Это Гриша мой или не Гриша? Выскакиваю за остановку от дома, и начинаю его высматривать. И точно, по нашему бульвару прогуливается мужик, и это мой Гриша, а платье на нем — мое зеленое платье. Я была в шоке. Вспомнила, как Петя, бывший мой, переоделся в платье на Пурим, там еще в Москве, и все еще глазам не могла поверить. Пошла за ним и говорю, Гриша. Даже не крикнула, а просто так сказала, по-обычному. А он, хоть и далеко был, услышал, обернулся, замер. И только дышит тяжело. Вижу, что он страшится меня, стесняется, неудобно ему. А я пытаюсь улыбнуться и обратить все в шутку. говорю, это что, Пурин сегодня? — Нет, — отвечает, — просто лето, жарко. — Хорошо, — говорю, — ты тут погуляй, а когда вернешься, заваришь мне того чаю, ну, как ты умеешь. Ладно? — Хорошо, — говорит. И дальше пошел. Не помню, как я до дома добралась. В глазах темно. Но когда он вернулся, я ему ничего не сказала. Подумала себе, и что с того, что он платье нацепил? Никого же не убил? Или я ошибаюсь? Через неделю Гриша взял мой лифчик и стал пихать в него носки. Потом стал брать мою косметику, лак, губную помаду, пудру, тушь для ресниц, консилер. Я стала его учить, как правильно все это накладывать, чтобы было красиво. Почему бы и нет? От этого ведь тоже никто не умрет. Правда? Однажды он заперся в туалете и не выходит. Долго. Я под дверью спрашиваю, «Все в порядке?» Не отвечает. Только слышу, выворачивает его. Хотела зайти, помочь ему. Он не открывает. Говорю, «Гришенька, душенька, я же не сержусь на тебя ни за что». «Только открой!» — открыл. «Что с тобой, солнце мое?» — говорю ему. «Ты заболел?» — «Нет, — говорит, — не заболел. Беременный я. Если бы ваш сын сказал вам такое, вы бы посмеялись? Или, может, озлились? Скажем, если бы принц Аранин и Фаде сказал им это, был бы грандиозный скандал. А я? Я уже столько пережила с Гришей, Ко всему была готова. сказал ему, в добрый час. Давно уж мечтаю бабушкой стать. И так мы делали вид, будто Гриша беременный. мне это как раз было на руку. К примеру, я хотела, чтобы Гриша покушал паштет из печенки, что я приготовила. Так я ему говорю, там много железа, это полезно для ребенка. И он все съел. Сказала ему, чтобы делал гимнастику, иначе... Трудно будет рожать. И он начал ходить по утрам на море. Стала зачитывать ему всякие русские статьи о беременности из интернета, и он меня слушал. Мы стали много времени проводить вместе. Прямо две подруги. И Гриша бросил курить. Совсем. Взял и бросил. А до того ведь много курил. Самое странное, через месяц он в самом деле раздался. Может, конечно, это я только нафантазировала, а может, всему виной лепёшки с затором, что он покупает в пекарне Абулафии. Однажды я пошла на блошиный рынок, тут у нас в Яфа, и увидела среди всего этого развала маленькие ботиночки для грудничка, совсем новенькие, такие беленькие, с помпончиками. Это было что-то. Продавец подходит и говорит... Госпожа, тебе за красивые глаза отдам за пятьдесят шекелей. Я перепугалась. Нет, нет, спасибо. А он говорит, сорок пять. Я ему говорю, да не нужно мне. Нет, правда, у меня уже большой мальчик. А он мне, хорошо, для внуков возьми. За тридцать отдаю. Последняя цена. Я и взяла. Как показала ботиночки Грише, он подскочил ко мне. Мы обнялись и стояли, обнявшись долго-долго. Нам было хорошо. И я еще подумала, но ведь от этого не умирают? Или я ошибаюсь? А потом прошло несколько дней, и я почувствовала, что ошибаюсь. От этого таки умирают. Я умираю. Это разрушает мою психику. Поговорила с Нурей, она работает у нас в лавке при музею У нее сын-психиатр. Вечно она разливается, какой он умный, какой талантливый. Но я и попросила его телефон. Неделю, может, даже две все собиралась с духом. Потом, наконец, позвонила. Психиатры не любят долго говорить по телефону, за это им денег не платят. Так он сказал, чтобы мы с Гришей приезжали к нему в клинику в Тель-Авив. Для этого я немножко Грише соврала. Сказала, что это гинеколог, который должен проверить состояние плода. Только мы вошли в клинику, как Гриша и говорит. «Это же психиатр, а ты говорила, гинеколог?» А Нуритин сын спрашивает. «Ты сказал ему, что я гинеколог?» не отвечаю «да», иначе бы он не пошел. А Гриша на это с таким невинным видом. «А чего же не пошел бы?» «Конечно, пошел бы». Тут я говорю Нуритиному сыну. У него ребеночек в животе. А тот говорит «понимаю». И странно так на меня смотрит. И начинается дискуссия, как будто это я психовная, а не Гриша. Он мне говорит, этот умник-психиатр, когда ты начала думать, что у него ребеночек в животе? Когда Гриша сказал мне, отвечаю, что он беременный. И ты ему сразу поверила? Ты полагаешь, что мужчина может забеременеть? Конечно же нет, говорю. За кого ты меня принимаешь? А Гриша вдруг ввязывается и отпускается таким сарказмом. доктор Она купила ботиночки для младенца. Тут я как зару в ней себя от стыда. Не покупала я, а Гриша да покупала, покупала. Она врет, а я даже не знаю, что со мной вдруг приключилось. У меня слюна изо рта потекла, и такое чувство, еще секунда, и я убила бы Гришу. Психиатр спрашивает, Гриша, ты можешь ненадолго оставить меня наедине с мамой? Гриша в ответ, охотно, доктор. И получается так. Из-за его правильного и красивого иврита, будто он нормальный. А это я с катушек съехала. У моего сына стоит ему только захотеть. Великий талант. Захочет – будет профессор. Не захочет – кажется инфантильным ребенком. Все по его выбору. Когда Гриша вышел из кабинета, я тихо объяснила Нуритиному сыну, что Гриша нуждается в клиническом лечении. «Почему?» – спрашивает. начала рассказывать ему про Джибриля. «Доктор стал объяснять мне, что если Гриша гомосексуалист, то я должна принимать его таким, и даже если он встречается с арабом, то тоже. И снова выходит, что я примитивная, а у Гриши современные взгляды. А я пытаюсь объяснить ему, что это все не так, что Гришу необходимо поместить в психиатрическую лечебницу, Рассказала ему, как Гриша брал мое платье и косметику. Но Ретин сын сказал, что если мужчина желает одеваться как женщина, это еще не повод помещать его в такое место. Я вижу, что сама запуталась, что ничего толком не могу объяснить. Может быть, из-за языка. Хотела ему рассказать, как Гриша однажды пришел к нам в музей и чуть не утонул в картине Каналетта, но поняла, что стоит мне это сказать... Он и вправду подумает, что я ненормальная. Тогда доктор сказал мне, чтобы я взяла салфетку и вытерла глаза. И я взяла и вытерла. «Может, хочешь стакан воды?» — спрашивает. Я и воды выпила. Он подошел, сел рядом со мной и тихо так стал расспрашивать о Гришином детстве, о моем детстве, о моем бывшем муже, об эмиграции. Да хорошо ли я сплю, да есть ли у меня сексуальная жизнь? С чего вдруг его занимает моя сексуальная жизнь, думаю. Если такая ваша психиатрия, то спасибо и до свидания. Перед тем, как нам уходить, Нуритин сын выписал нам рецепт. И кому, думаете, выписал? Гриши? С какой стати? Да Гриша в отличном состоянии. Маме, конечно же. Маме, чтобы нервы успокоить. Врать не стану, принимал я эти таблетки. Даже по две сразу. да даже помогало немного. Но когда упаковка закончилась, больше я к Нуритиному сыну не пошла. Лето в тот год не желало кончаться, и я уже мечтала о зиме, о ветрах. Однажды, возвращаясь из музея, вижу, что у Гриши странное выражение лица. Спрашиваю, как жизнь? Он не отвечает. спросила: может, он чаю хочет? А он говорит, я больше не пью чай. «Почему нет?» «Да так, — отвечает, — не пью больше чаю, и все тут». Я поняла, что он не в настроении, — говорю ему. «Я новый лак купила, посмотришь?» А он мне. «Зачем мне лак? Что я женщина?» Я и сказала. «Ну-ну, это что-то новенькое». Включила телевизор. Гриша садится рядом. Его плечо касается моего. Мы молчим. Смотрим на русском канале какую-то юмористическую передачу. Но никто из нас не смеется. Вдруг Гриша берет сигарету и закуривает. Я тоже зажигаю сигарету, и мы курим вместе. Я поняла, что вся эта история с беременностью закончилась. По правде сказать, мне стало грустно. Видно, я слишком глубоко увязла в этой игре. Такое ощущение, будто был младенец и умер. Как когда-то было у меня с Исаком. который был слишком худым, чтобы выжить. Что тут сделаешь? Каждый папа когда-то был сыном, но не каждый сын становится папой. А теперь я думаю, это такая удача, что у Гриши нет детей. Он не способен быть папой. На следующий день Гриша до самого вечера не вставал с постели, спрашиваю, это из-за Джибриля? А он говорит, нет больше Джибриля. «Джибриль умер», — так он сказал и повернулся лицом к стене. А мне стало очень страшно. Тут же напридумывала себе, что он что-то сотворил с Джибрилем, а теперь прячется здесь от полиции, которая вот-вот придет его арестовывать. А как мне заботиться о Грише, если он будет в тюрьме? И что со мной будет? Тогда уж наверняка станут говорить, что я плохая мать, даже раненый Фаде. которые знают меня как облупленную. «Значит, когда Гриша уснул, я вышла из дома и пошла в то кафе. И что я вижу? Джибриль расставляет стулья на улице». «Аллах Акбар», — подумала я, и поспешила уйти оттуда, пока он меня не увидел. Поняла, что это еще одна метафора. На самом деле Джибриль не умер, но для Гриши как бы умер. «Интересно». «А когда я умру для Гриши?» «И умру ли сначала метафорически или физически?» Гриша описал способ, как проверить, чувствуем ли мы свое «я», переродившееся в очередном воплощении, но ну, что человек может щекотать себя и смеяться от щекотки. Вот я и проверила. Пощекотала себя под мышкой скажите что я дура? Но это заставило меня рассмеяться. Просто зайтись от смеха. Может, и не от самой щекотки, а от того, что я вообще это делаю. Может, меня именно это же рассмешило. А может, я смеялась, лишь бы не плакать. Не знаю. Наша соседка Ранин говорит, «Ты красивая женщина. Почему бы тебе снова не выйти замуж?» А узнав, что я не еврейка, хотела познакомить меня с арабом-христианином. А мне все равно, еврей или христианин — или мусульманин, или вообще кто из какого-нибудь мультика. Второй раз я себе кольцо на палец не надену. У меня есть Гриша, мальчик, которому 400 лет и который ведет себя как четырехлетка. Вот и хватит с меня. Кто позаботится о Грише, если не я? Только я. Только я. Только я. Если бы нужно было дать титры о Гришиной жизни — как в фильме, то написали бы. Автор сценария — мама, декорации — мама, продюсер — мама, и даже Гришу, героя фильма, мама сотворила, не бог, мама. Ладно, я тут, как всегда, морочу вам голову, а гриш тем временем собрался куда-то пойти. Я только дам ему денег и сразу обратно почитать, что он еще написал. Если и вы хотите читать дальше, то почему бы и нет? Только, пожалуйста, читайте тихо, чтобы он не заподозрил, что тут кто-то есть. Потому что когда Гриша видит, что у него есть внимательная публика, все у него выходит грандиозным и экстравагантным. А это ни к чему.